Глава 48 восьмая. Принцесса. Впереди длинные выходные, и их ещё нужно пережить. Зоя решительно убирает подальше все рабочие файлы и пробегается пальцами по корешкам непрочитанных книг. Эскапизм — лучший друг разбитого сердца. Ей нужна не просто книга. Цикл, желательно многотомный, чтобы можно было до самого понедельника выползать из постели только за едой. Триллеры, детективы, романтика. Зои цепляет глазами корешки книг, купленных в Лондоне, и отдёргивает руку. Она не готова читать то, что выбирала, подглядывая за Леоном. Хорошо бы на исцеление потребовалось поменьше времени. Она правда хотела прочесть Кадзуа и Сигура. Будет обидно, если не получится. Палец останавливается на королевстве шипов и роз. А вот и прекрасный вариант — Четыре книги, все довольно толстые, по одной на день. Правда, цикл не завершён, зато это романтическое фэнтези, а Зои давно не читала порно с Фейри. «Ну давай, тысячелетний парень с шестью кубиками и магическими силами, спаси меня от страданий по-бывшему», — просит Зои у красного корешка. Булка словно понимает, какие у них планы на выходные. Она укладывается поверх пледов в спальне, готовая ничем не заниматься. Ладно, эта кошка не так уж плоха, а в последние дни и вовсе ведёт себя образцово. Видимо, отсутствие прыжков через всю гостиную булка считает моральной поддержкой, и самое забавное — она права. Зоя пролистывает первые страницы, забравшись в кровать, и пытается погрузиться в новый для себя мир, но уже на 50 реальность сурово врывается настойчивым стуком в дверь. «Боже!» — поднимает глаза к небу Зои. «Я никогда тебя ни о чём не просила, но если ты есть, убери этого человека с моего крыльца». Стук повторяется. Что ж, какое ещё доказательство нужно атеизму? Приходится подняться, дойти до двери. Зои никого не ждёт, а единственной, кому она была бы рада, вряд ли приедет и постучит в её дверь. «Руби, если это ты, то я слишком...» На пороге стоит женщина-летсорока. Взгляд выхватывает дорогую сумку, невыносимо престижные часы и серёжки от кортье. Зои пытается вспомнить, где она видела это смутно знакомое лицо. «Доброе утро, мисс Харпер» улыбается женщина. «Меня зовут Амелия Арчер, и мне кажется, что нам давно пора познакомиться». Зои достаёт палец из книги, окончательно закрывая её, и пытается вслепую убрать на кухонный островок, но промахивается и просто неловко водит в воздухе рукой, не отрывая взгляда от Амелии Арчер. «Я прошу прощения», — сипло произносит она, — «но я не совсем понимаю...» «Мне говорили, что вы молоды», — отвечает Амелия. «Но я не ожидала увидеть вчерашнюю студентку». «Действительно, новое поколение превосходит нас в амбициях». «Миссис Сарчер...» «Амелия, могу войти?» «Да». Зуи делает осторожный шаг назад и, наконец, нащупывает твёрдую поверхность рукой. «Зачем она здесь? Что именно произошло?» Версии взрываются в голове как фейерверки, достойные сегодняшнего дня независимости, но ни одна из них не выглядит ни хорошей, ни хотя бы логичной. «Не пугайтесь», — с достоинством кивает Амелия, окидывая беглым взглядом скромную гостиную. «Вы не похожи на карьеристку, которая вас представляют. «Простите, но почему вы здесь? Что-то с мистером Марчером? «Что-то», — смеётся та. «Зои Харпер». «Вы же прекрасно понимаете, что именно происходит с мистером Арчером. И так как мы обе можем предсказать события следующей недели, почему бы не обсудить последствия сейчас?» «Взять себя в руки. Да, это всё неожиданно и непонятно, но и она, Зоя, не из робких. В конце концов, Бакстон был опаснее. Выпрямить плечи, улыбнуться. Присядете?» — Зоя указывает рукой на стул раз уж нам предстоит беседа. «Вы мне нравитесь», — отвечает Амелия. «Согласна, так будет удобнее». Они оказываются друг напротив друга, между ними неуместная в этой ситуации книга. Зои надеется, что Амелия не в курсе количества порнов такого рода фэнтези и не думает о том же, о чём сама Зои. «Миссис Амелия», — перебивает та. Надеюсь, что эта встреча станет началом нашего с вами долгого и плодотворного сотрудничества. «Простите, но я всё ещё не понимаю тему беседы», — аккуратно продавливает Зои. «Ваш визит — большой сюрприз. На следующей неделе выйдет статья. В ней будут опубликованы документы, подтверждающие связь моего мужа с наркотрафиком», — сообщает Амелия. «Те, которые вы лично передали Руби Оуэн». Это серьёзное обвинение. О нет, Зои, всего лишь факт. Более того, я очень рада, что у мисс Оуэн оказались вы. Она так отчаянно бегала за этим мальчиком Гамильтоном, я опасалась, что она и вовсе не дойдёт до нужной информации. «Откуда вы...» Так, не паниковать и не выдавать себя. Амелия точно что-то знает, но насколько её слова блеф. Зоя ведь была готова к тому, что потеряет работу — но думала услышать это от Арчера, а это слишком рано и странно. «Даже я не знала о расследовании Руби», — подбирает слова она. «Откуда узнали вы?» «Зоя, ну что за игра в глупышку?» — хмурится Амелия. «Я пришла поговорить со взрослым серьёзным человеком. Хочу, чтобы в беседе не было места домыслам. А кто, по-вашему, заказал ту статью?» — спрашивает она. «В этой стране честного нет ничего», — напоминает себе Зои, чтобы не раскрыть рот от удивления. Журналистика, политика, бизнес и даже искусство всё подчиняется пресловутому «кви-продест», особенно то, что активно убеждает всех в обратном. Раньше это её устраивало. Будет странно, если теперь, встретившись с одним из отголосков правила «лицом к лицу», Зои возмутится. И всё же в душе поднимается буря. Почему-то хотелось верить, исследовательский отдел — это что-то во имя добра и света. «Зои, не стоит так переживать», — хитро улыбается Амелия. «Чёрт, лицо всё же выдало». «Дэвид Арчер — это кошка, которая перестала ловить мышек», — продолжает она. «И мне вдвойне приятно, что вам удалось выжить из компании Саманту Дюбуа». Поначалу она ещё вела себя корректно, но в последнее время совсем потеряла чувство собственного места. «А есть что-то в компании, о чём вы не знали», — уточняет Зои. «Уверена, там ещё остались слепые зоны, но это ненадолго. Давайте теперь, когда мы обе понимаем, о чём говорим, перейдём к делу». «Хорошо», — подбирается она. «Потом можно будет всё обдумать и пережить шок. Не сейчас» пока следует собраться и сосредоточить внимание на Амелии, которая чувствует себя как дома. «Может, вы хотите кофе или что-нибудь ещё?» — спрашивает Зои. «Нет, спасибо. Зои меня полностью устраивает проделанная работа. И пусть мы с вами о ней не договаривались, мне хотелось бы вас наградить. В конце концов, Саманта уже оказалась на улице, а Дэвид скоро отправится в тюрьму». То есть компания Арчер переходит под моё управление? Вот как. Нет, звучит максимально логично, но зачем Амелия компания? Всё, что Зоя о ней знает, — это благотворительные проекты и светские заявления. Жена Дэвида Арчера много лет находилась в его тени, выполняя роль сумочки. Неужели она ей надоела? «Мне не нужны деньги», — поджимает губы Зои. «Знаю». Поэтому моё предложение в другом. Для начала — должность директора Объединённого департамента маркетинга и пиара. Разделение было плохой идеей и привело только к ещё большему коллапсу в рабочем процессе. Джорджина согласна со мной и даже была настолько добра, что успела подготовить обновлённый офер. Они заодно, возможно, вместе всё спланировали, В ушах Набатам звучит предупреждение Леона. Джорджина использует тебя. «Мне было рано занимать даже свою текущую позицию», — отвечает Зои. «Глупости. Вы просто тратили ресурс на Саманту, и это мешало вам дышать полной грудью», — отмахивается Амелия. «Вы сами прекрасно знаете, какой у вас потенциал». «Ресурс. Зои не готова именно потому, что начала тратить его на Дюбуа», «Амелия, у меня есть ещё кое-что. Моё предложение содержит также готовность к искренней дружбе и поддержке. Да протягивает руку и накрывает ладони Зои своей. И поверьте, это гораздо больше, чем должность. У вас амбиции. Я помогу их реализовать». Разговор с Амелией должен быть ещё одним моментом триумфа, но ощущается как предложение сделки с дьяволом. Зои мысленно возвращается к Леону и всему, что он рассказывал о Фэллоу Хэнд, чему учил её. Сейчас Амелия и Джорджина ею довольны. Они использовали её как пешку, провернув собственную схему, втянув даже Руби. Что будет, когда ветер изменится? Следующий списанной в утиль марионеткой станет Зои Харпер. В том, что дружба и поддержка не навсегда, она даже не сомневается. «Простите, Амелия», Растягивает губы в улыбке Зои. Я не смогу принять предложение. Что же вам мешает? Усталость, выгорание. И мне, правда, было рано занимать эту должность. Я пока не топ-менеджер, говорит она скорее самой себе. И с учётом всего, что я наворотила, нужно взять время и шагнуть назад. Поэтому каким бы лестным ни был ваш личный визит, я не справлюсь. Люблю делать свою работу хорошо и не хочу никого подводить особенно себя. « Вы хотите вернуться на прежнюю позицию? поднимает брови Амелия. Думаю, мне стоит покинуть компанию. Я не справилась ни как пиарщик Арчер, ни как пиарщик Дэвида Арчера, его скорое тюремное заключение моя ответственность, так что для всех будет лучше, если я уйду. Не ожидала от вас. Извините, если не оправдала ожиданий. Нет, Амелия поднимается. Я даже ценю вашу честность, хоть она и граничит с глупостью. В обществе ваш поступок будет расценён как болезненная честность. Когда за ней закрывается дверь, Зоя забирает книгу и возвращается к себе в спальню, вытягиваясь звездой. Вместо горечи её заполняют облегчение и радость, словно тяжёлый камень, который она несла последние недели, удалось сбросить вниз с обрыва. Да, Зои откатится в своём продвижении по карьерной лестнице. Возможно, через пару месяцев придётся даже переехать на западное побережье и начать сначала. Или в Канаду. Она же может сбежать в Канаду. Через несколько недель её амбиции снова заболят, как недолеченные зубы, но Зои теперь знает, чем заткнуть голос матери в голове. Она попыталась, она достигла отличных результатов, получила своё признание и даже прекрасное предложение, и оно того ни капли не стоило.